Иногда я как будто боюсь, продолжала она. Чтобы это не изменилось, не кончилось, не знаю сама, или мучу с глупую мыслью, что ж будет еще? Что ж это счастье, вся жизнь?